Теперь, однако, небо прояснилось, и воздух был свеж. Линли пил его жадными глотками. К западу епископальная улица уводила в поля и к фермам. Здесь стояли дома, сложенные из местного камня. но углу по тенью деревьев, всего в нескольких шагах от дороги, располагался уютный коттедж. С одной стороны к домику примыкал огороженный сад, и оттуда доносилось восторженное тявканье мелких собачонок, словно кто-то трепал их и дразнил, вовлекая в азартную игру. На окне домика, стараясь не бросаться в глаза, приютилась состоявшая из единственного слова надпись синим по белому — «Полиция». «Тут-то и живет архангел Габриэль», — отметил Линли, тихонько улыбаясь. К югу ответвлялись сразу две дороги — Келдель-Эбби-Роуд, очевидно ведущая к аббатству, — и по горбатому мостику через ленивую речонку Кел бежала Черч-стрит, по которой прихожане добирались до церкви святой Екатерины на холме. Эту дорогу огораживала низкая каменная стена, и в нее была вмурована доска в память о погибших в Первой мировой войне. Обычная печальная примета любой английской деревушки. Дорогу, ведущую на восток, они как раз проехали, поднимаясь вверх, к этой частичке йоркширских небес. Прежде эта улица казалась совсем пустынной, но теперь на ней показалась согбенная женская фигура, закутанная в черное пальто, обмотанная шарфом. В тяжелых башмаках, в пронзительно ярких голубых носках. Женщина зачем-то тащила за собой хозяйственную сумку — обвисшую, явно пустую. В воскресенье днем у нее не было ни малейших шансов наполнить ее покупками, поскольку все магазины, даже Бакалея, были закрыты. Впрочем, женщина шла совершенно в другом направлении, прочь из деревни в сторону болот. Должно быть жена фермера. Кому-то что-то занесла и возвращается домой». Деревенька, затерянная среди лесов, прячущаяся в ложбине, внушала чувство полного покоя и безопасности. Умолкли колокола святой Екатерины, и послышалось пение птиц, приютившихся на деревьях и на крышах домов. Где-то вдали разложили костер, дымок с запахом горящего дерева, скорее, с легчайшим привкусом этого запаха, растворялся в воздухе. Можно ли поверить, что три недели назад, всего в миле отсюда, мужчина был обезглавлен родной дочерью? Инспектор Линли? Надеюсь, я не заставила вас ждать? Я всегда запираю дом на время мессы, ведь смотреть за ним некому. Я Стефа Одел, хозяйка пансиона. Услышав чей-то голос, Линли быстро повернул голову, но при виде хозяйки пансиона вежливое приветствие замерло у него на устах. Высокая статная женщина средних лет. В церковь она надела серое, прекрасно сшитое платье с белым воротником. Все аксессуары черного цвета — туфли, пояс, сумочка, даже шляпа — Из-под шляпы выбиваются, падают на плечи волосы цвета бронзы. «Потрясающая женщина!»